Они оставили флаер на подземной парковке. И теперь идут к зданию. Мужчина и его шестилетняя дочь. Маленькая ладошка девочки в теплой и надежной ладони отца. «Почему ты раньше никогда не брал меня с собой?» спрашивает девочка. Ее глаза горят от восторга. Она ни разу не была в деловом центре столицы. Здесь только небоскребы, огромные и величественные. Ничего общего с тихим районом, в котором живет ее семья. Я бы сейчас не брал, если бы у мамы не была занята, вздыхает отец. Нечего тебе делать здесь среди этих акул. Почему акул? Тут же цепляется девочка. Ты же не в зоопарке работаешь? Акулы не в зоопарке, а в океанариуме, смеется папа. Ласково треплет дочь по волосам. «Сегодня тепло, и она без шапок. А про моих акул вырастешь, поймешь». Девочка морщит лоб, пытаясь сообразить. «Гадкие, да?» «Опасные, если зазеваться», — поправляет папа. «Ну так ты не зевай на работе», — серьезно советует девочка. «Мама говорит, если с утра выпьет кофе, тут же перестает зевать. Ты пил сегодня кофе?» «Пил, пил!» – смеется мужчина. «Ух ты!» Они подходят к зданию, и девочка замирает в восхищении. «Тысяча этажей!» «Сто четырнадцать!» – поправляет отец. «В столице нет зданий выше ста четырнадцати этажей». «Почему?» Девочка умеет считать, но для нее нет больше разницы, сто 100 или тысяча. «Это все равно ужас, как много!» потому что тогда они будут мешать транспортной сети. Отец указывает вверх, и девочка послушно задирает голову, следуя взглядом за его жестом. В небе несутся флайеры, сверкающие, быстрые. Они и сейчас несутся над головой в транспортном потоке. В этом районе их посадка строго ограничена и если нет специального разрешения, садись на окраине города и добирайся оттуда по земле или под ней щурюсь и вглядывась в сияющую на солнце табличку справа от входа строй фферджис надо же фирма функционирует и даже сохранила свое название сумел ли дядя ее спасти или теперь она в руках не связанных с нашей семьей людей и все же улыбаюсь. Дело всей жизни моего отца не погибло в его отсутствии. — Эй, парень, чего тебе? — окликает меня высоченный охранник, прохаживающийся у стеклянных дверей. — Это Патрик. Помню, как папа нанимал его. Тогда он был еще совсем мальчишкой, тонким и долговязым. Дядя был против, а отец утверждал, что из парня выйдет толк и настаивал, что верных людей надо растить с молоду качаю головой, отступаю. — Ничего. Патрик щурится на солнце, пытается разглядеть мое лицо. — Парень, а я тебя знаю? Его собственное лицо принимает задумчивое выражение. Что-то во мне показалось ему знакомым. — Нет, — пожимаю плечами, не вынимая рук из карманов. — Извини. Разворачиваюсь и иду прочь, быстро и не оглядываясь. Патрик ошибся. Мы никогда раньше с ним не встречались, потому что мне всего четыре года от роду. Юный в то время охранник был знаком с хозяйской дочерью, но она давно умерла. Прихожу на место встречи раньше других и пребываю в совершенно растрепанных чувствах. — Патрик, Патрик, к черту твою наблюдательность! К моему облегчению проклятые возвращаются в полном составе. Сначала оказавшийся самым примерным Брэдли Поппс. За ним близнецы, затем Олов и самым последним Курт. Все вполне веселые и довольны собой. Значит, все прошло гладко. «Как так?» – рассуждает бред, устроившись возле меня на скамейке. «Люди живут в раю и не понимают это». — А ты понимал, в каком аду жил, пока не увидел верхний мир? — бурчит Курт. — Как ни странно, Попс не спешит соглашаться. — Мы нормально жили, а они в раю. Вот до банды было плохо. Помню историю Бреда. Его семья по-настоящему голодала. А потом его отец обезумел от отчаяния и убил мать Рыжего и двух его маленьких сестренок. Самому Попсу чудом удалось сбежать, и он прибился к Смироу. — Ну, это с Джеком нормально жили? — вставляет Рит, намекая на террор Коэна. — Молчу. Болтаю ногой в воздухе, сидя на скамейке. Не вмешиваюсь. У нас с Брэдом разное понимание нормальности. Нет нормальной жизни в Нижнем мире. — Вон наш! — ола в первом замечает серебристый флаер идущий на фасадку наш не наша загадочного шефа мне вдруг становится стыдно за себя и как мне сегодня могло прийти в голову что террористы правы пойдемте командую а то так и буду пялиться на флаер в чудесам верхнего мира они так и не привыкли